Глава четырнадцатая. О том, как Иго-го стал умнее. Теперь мы должны вернуться к лошадям и оравить. Отшельник сказал им, что Шаста жив и даже не очень серьезно ранен, поскольку поднялся, а король Лум с необычайной радостью обнял его. Но отшельник только видел, а не слышал, потому не мог знать, о чем говорили у замка. на утро Лошади и Аравита заспорили, что делать дальше. «Я больше так не могу», — сказал Уинни. «Я растолстела, как домашняя лошадка, потому что все время ем и не двигаюсь. Идемте в Нарню». «Только не сейчас, госпожа моя», — возразила Гого. «Спешить никогда не стоит». «Самое главное», — сказала Аравита, — «попросить прощения, у шасты «Вот именно», — — обрадовался гуго Я как раз хотел это сказать. — Ну, конечно, — поддержала Уинни, — а он в Анварде. Это ведь по дороге. Почему бы нам не выйти сейчас? Мы же шли из Тархистана в Нарнию. — Да, — медленно проговорила Равита, думая о том, что же она будет делать в чужой стране. — Конечно, конечно, — сказала Игого. — И все-таки спешить нам некуда, если вы меня понимаете. — Я? — Не понимаю, — сказал Уинни. — Как бы это объяснить, — замялся конь, — когда возвращаешься на родину, в обществе, в лучшее общество, надо бы поприличнее выглядеть. — Ах, это из-за хвоста! — воскликнула Уинни. — Ты хочешь, чтобы он отрос. Честное слово, ты тщеславен, как тажбаанская тархина. И глуп, — прибавила Равита. «Лев — свидетель, что это не так!» — вскричал Гого. «Просто я уважаю и себя, и своих собратьев!» «Скажи, Гого!» — спросила Аравита. «Почему ты часто поминаешь льва? Я думала, ты их не любишь». «Да, не люблю, но поминаю не каких-то львов, а самого Аслана, освободившего Нарнию от злой колдуньи. Здесь все так клянутся». «А он лев?» — спросила Аравита. — Конечно, нет, — возмутился Игого. — В Тажбаане говорят, что лев, — упорствовала девочка. — Но если не лев, почему ты зовешь его львом? — Тебе еще этого не понять. Да и, и сам я был же жеребенком, когда покинул Нарнию, поэтому тоже не совсем хорошо понимаю. Пока они говорили, Игого стоял задом к зеленой стене, а у Инни и Аравита — лицом. Для пущей важности... Он прикрыл глаза, поэтому не заметил, как изменились вдруг и девочка, и лошадь. Просто окаменели и разинули рты. Потому что на стене появился преогромный, ослепительно-золотистый лев и, мягко спрыгнув на траву, стал приближаться сзади к коню, беззвучно ступая. Уинни и Аравита не могли издать ни звука от ужаса и удивления. Несомненно, продолжал тем временем вещать Игого, называя его львом, хотят сказать, что он силён как лев или жесток как лев, конечно, к своим врагам. Даже в твои годы, Аравита, можно понять, как нелепо считать его настоящим львом. Более того, это непочтительно, ведь будь он львом, то есть животным, как мы, у него было бы четыре лапы и хвост и усы. И вдруг конь ойкнул от неожиданности. Это ус Аслана коснулся его уха. И Гого отскочил в сторону и обернулся. Примерно секунду все четверо стояли неподвижно. Потом Уинни робкой рысью подбежала к льву. — Дорогая моя дочь, — сказал Аслан, касаясь носом ее бархатистой морды, — я знал, что тебя мне ждать недолго. Радуйся. Он поднял голову и заговорил громче. «А ты, иго бедный и гордый конь, подойди поближе, потрогай меня, понюхай. Вот мои лапы, вот хвост, вот усы. Я, как и ты, животное». «Аслан», — потупился Иго-го, «прости мне мою глупость. Счастлив тот зверь, который может сознаться в глупости, пока еще молод». как, впрочем, и человек. «Подойди, дочь моя, аравита я втянул когти, не бойся, на сей раз не поцарапаю». «На сей раз?» «Это я тебя ударил», сказал Аслан. «Только меня ты и встречала, больше львов не было. Да, поцарапал тебя я, а знаешь, почему?» «Нет, мой господин», ответила девочка. «Я нанес тебе ровно столько ран, Сколько мачеха твоя нанесла бедной служанке, которую ты опоила сонным зельем, чтобы ты узнала, каково ей было. — Скажи, пожалуйста, — начала Равита, но замолкла. — Говори, дорогая дочь, ей больше ничего из-за меня не будет. Я рассказываю каждому только его историю. Тряхнув головой, Лев произнес четко и громко — радуйтесь дети мои скоро мы встретимся снова но раньше к вам придет другой одним прыжком он взлетел на стену и исчез за нею как это ни странно все долго молчали медленно гуляя по зеленой траве примерно через полчаса отшельник позвал лошадей к заднему крыльцу намереваясь покормить и они ушли и тут у ворот раздались звуки труб. «Кто там?» спросила Аравита. «Его королевское высочество, принц Кор Орландский», объявил глашатой. Аравита открыла ворота и посторонилась, пропуская двух воинов с алебардами, Герольда и Трубача. «Его королевское высочество, принц Кор Орландский, просит аудиенции у высокородной Аравиты», объявил Герольд и склонился в поклоне. Солдаты подняли алебарды. Когда принц вошел, остальные шагнули обратно за ворота и закрыли их за собой. Принц поклонился, довольно неуклюже для высокой особы. Аравита тоже склонилась перед ним, очень изящно, хотя и на тархистанский манер. И только потом взглянула на него. Мальчик как мальчик, без шляпы и без короны, только очень тонкий золотой обруч обхватывал голову. Сквозь короткую белую тунику не толще носового платка пламенел алый камзол. Левая рука, лежавшая на эфесе шпаги, была перевязана. — Ой, да это же шаста! — присмотревшись внимательнее, воскликнула Аравита. Мальчик сильно покраснел и быстро заговорил. — Ты не думай, я не хотел перед тобой выставляться. У меня нет другой одежды, прежнюю сожгли, а отец сказал. — Отец? — переспросила Аравита. король лум я мог бы и раньше догадаться понимаешь мы с корином близнецы да я не шаста а кор очень красивое имя сказала равита у нас в орландии пояснил кор теперь мы будем звать его только так близнецов называют дар и дарин коль и колин и тому подобное шаста то есть кор позволь сказать мне очень стыдно за свое поведение я изменилась хотя и не знала, что ты принц, честное слово. Это произошло, когда ты вернулся, чтобы спасти нас от льва». «Он не собирался вас убивать», — сказал Кор. «Я знаю», — кивнула Аравит, и они помолчали, поняв, что оба беседовали с Асланом. Наконец Аравита вспомнила, что у Кора перевязана рука, и воскликнула. «Ах, я и забыла, ты был в бою, и тебя ранили». «Так, царапина». произнес Кор с той самой интонацией, с какой говорят вельможи, но тут же фыркнул. — Да нет, это не рана, а ссадина. — И все-таки ты сражался. Наверное, это очень интересно. — Все не совсем так, как я думал, — покачал головой Кор. — Ах, Ша... Кор, расскажи, как король узнал, кто ты? — Давай присядем. Это долгая история. Кстати, отец у меня лучше некуда. Я бы любил его точно так же, почти так же, если бы он не был королем. Конечно, меня будут учить и все прочее, но ничего, потерплю. А история самая простая. Когда нам с Кореном исполнилась неделя, нас повезли к старому доброму кентавру. Благословить или что-то в этом роде. Он был пророк. Кентавры часто бывают пророками. Ты их не видела? Ну и дяди. Если честно, я их немножко боюсь. Тут... ко многому надо привыкнуть». «Да уж», — согласился Равита, — «но давай же рассказывай, рассказывай». Так вот, когда ему нас показали, он взглянул на меня и сказал «этот мальчик спасет Орландию от великой опасности». Его услышал один придворный, лорд-бар, который раньше служил у отца лорд-канцлером и совершил какой-то проступок, не знаю, в чем там дело, за что был разжалован, хотя придворным остался». Вообще он был предателем, потом оказалось, что за деньги он посылал секретные сведения в Тажбаан. Так вот, услышав это предсказание, он решил меня уничтожить и похитил, не знаю как. Когда лорд Бар уже вышел в море на корабле, отец за ним погнался, на седьмой день нагнал, и у них был морской бой с десяти часов утра до самой ночи. предатели убили, но он успел спустить на воду шлюпку, посадив туда одного рыцаря и меня. Лодка эта пропала, как недавно выяснилось, это Аслан пригнал ее к берегу, туда, где жил Аршиш. Хотел бы я знать, как звали того рыцаря. Он меня кормил, а сам умер от голода. — Аслан, сказал бы тебе лишь то, что ты должен знать о себе, — заметила Равита. — Да, ты права, я забыл, — согласился кор Интересно, как именно ты спасешь Орландию? — Я... «Уже спас!» — скромно сказал Кор. Аравита всплеснула руками. «Ах, конечно, какая же я глупая! рабадаш уничтожил бы ее, если бы не ты. Где же ты будешь теперь жить? В Анварде?» «Ой, чуть не забыл. Зачем пришел к тебе? Отец хочет, чтобы ты жила с нами. У нас, при дворе. Они говорят «двор». Не знаю почему. Так вот, у нас нет хозяйки с той поры, как умерла моя мать». — Пожалуйста, согласись. Тебе понравится отец и Корин. Они не такие, как я. Они воспитанные. — Прекрати, — воскликнула Аравита. — Конечно, я согласна. Тогда пойдем к лошадям. Кор обнял Иго-Го и Уинни, все им рассказал, а потом все четверо простились с отшельником, пообещав не забывать. Дети не сели в седло Кор объяснил, что они в Орландии, Ни в Нарнии никто не ездит верхом на говорящих лошадях, разве что в бою. Услышав это, бедный конь вспомнил снова, как мало знает о здешних обычаях и как много ошибок может сделать. И если Уинни предалась сладостным мечтам, то он становился мрачнее и беспокойнее с каждым шагом. «Ну что ты?» — попытался успокоить его кор. «Подумай только, каково мне! Меня будут!» — Воспитывать, учить грамоте и танцам, и музыке, и геральдике. А ты, знай, скачи по холмам, сколько хочешь. — В том-то и дело, — вздохнул Гого, — скачут ли говорящие лошади, а главное, катаются ли по земле. — Как бы то ни было, я кататься буду, — сказала Уинни. — Думаю, они и внимания не обратят. — Замок еще далеко, — спросил конь у принца. затем холмом. Тогда я покатаюсь, пусть даже и в последний раз. Покатавшись минут пять, он угрюмо сказал, что же, пойдем, веди нас, кор орландский. Но вид у него был такой, словно он везет погребальную колесницу, а не возвращается домой, к свободе, после долгого плена.